Наталья Музуркевич. «Ведьма против демона» в Академии драконов Пролог Демонам не место в Маргалине. Спокойным, без капли сомнения или любых иных эмоций, заметил Леер. Мужчина стоял у окна и смотрел вниз на один из внутренних двориков дворца. Там, под Сенью Вязов, его супруга уединилась с Виерой Джулиет. Какие бы цели они ни преследовали, им здесь не место повторил Виер Алькиран, отступая в тень кабинета. «Даже если они готовы оказать нам услугу?» уточнил Виер Алькинет, притворно расслабленный, нарочитый не слетящий за перемещениями собеседника. «Демоны никогда не оказывают невыгодных для себя услуг», поморщился Эриер. «Никто из них». «А твоя жена считает иначе», хмыкнул Кортиан, одним слитным движением поднимаясь на ноги. «И пусть считает». Пожал плечами Леер и напомнил. «К исходу осени демонов в Маргалине остаться не должно. Дай знать всем, я не потерплю их присутствия». «Допустим», — кивнул его светловолосый собеседник. «Но уедут лишь те, кто не хочет с нами ссориться, а остальные...» «Ты волен убрать их с нашей земли любым способом. Слушаюсь и повинуюсь». Картиан не удержался от легкого поклона, заставившего родственника закатить глаза. «Даже наедине не можешь обойтись без своих штучек». «Как можно?» — расплылся в довольной улыбке блондин и добавил. «Помни, ты сам не разрешил». Лиер кивнул, подтверждая, что услышал, и вновь вернулся к окну. На душе у него было неспокойно.